Глава 22. Пламя и лёд. Я тряслась вместе с сотрясаемой порывами ветра палаткой. Температура стремительно падала вниз. Чтобы согреться, я, как была полностью одета и даже не снимаешь шнурованных туристических ботинок, завернулась в спальный мешок, но ничего не спасало. Холод пробирал до костей. Как могло быть так холодно и как могло стать ещё холоднее? Должен же существовать предел падения температуры. Сс-с-с сколько во времени еле смогла я выдавить сквозь колоцающие зубы 2 часа, ответил Эдвард. Он старался держаться подальше от меня, насколько это было возможно в таком тестом пространстве, боялся даже вдохнуть на меня. Я ведь так замёрзла. Его лицо невозможно было разглядеть в темноте, но голос выдавал беспокойство, нерешительность и расстройство. Может Нет, я в по -по порядке. По правде, я не хочу выходить наружу. Он пытался уже раз 20 уговорить меня сбежать отсюда, но мне было страшно покинуть своё убежище. Если уж тут в укрытии от бешеного ветра, я так мёрзла, можно только представить, насколько стало бы мне хуже, если мы побежим через бурю. К тому же, когда все наши усилия сегодня днём были бы потрачены зря, Будет ли у нас достаточно времени, чтобы всё повторить, когда буря закончится? А что, если она не закончится? Но выходить сейчас не было никакого смысла. Ничего страшного, подожду одну ночку. Я переживала, что след, оставленный мной, потеряется, но Эдвард успокаивал меня, объяснив, что для приближающихся чудовищ он останется ясным. "Бэла, чем я могу помочь?" Он почти умолял. Я помотала головой. Снаружи в снегу грустно подвывал Джейкоб. — Убирайся отсюда! — снова приказала я. — Он просто волнуется за тебя, — перевел Эдвард. — С ним все отлично. Его тело приспособлено выдерживать бурю. — П-п-п-п-п! — я хотела сказать, пусть убирается все равно, но не смогла выговорить. От стараний чуть не прикусила себе язык. Ладно, хорошо, хоть Джейкоб, похоже и правда, был упакован для такой снежной погодки даже получше, чем остальные из его стаи. — Ну ничего, — «Такая густая, длинная, мохнатая, красно-коричневая шерсть. Интересно, почему он отличается от своих соплеменников?» Джейкоб заскулил пронзительно и жалобно. «А что ты хочешь, чтобы я сделал?» — рявкнул Эдвард, слишком нервничая, чтобы сохранять видимость вежливости. «Нести и через бурю? И вообще я не вижу, чтобы от тебя было много толку. Вот иди, принеси обогреватель или что-нибудь типа того!» «Я в по-по-порядке!» — протестовала я. Судя по стону Эдварда и приглушённому рычанию снаружи, я их не убедила. Ветер обрушивался на палатку, сотрясая её, и я тряслась в такт. Неожиданно вой перекрыл шум ветра, и я даже закрыла уши руками от такого шума. Эдвард недовольно нахмурился. "Это совсем не обязательно", пробормотал он. "И это самая плохая идея из всех", произнёс он уже громче. "Но уж получше всего того, что ты смог предложить". Я потрясённо услышала голос Джейкоба. Принеси ка обогреватель, ворчливо передразнил он. И от тебя не Сен-Бернар. Я услышала звук открывающейся молнии на входе в палатку. Джейкоб проскользнул внутрь, стараясь не напустить холодного арктического воздуха в палатку. Паро сниже накупала на пол. И я тряслась уже почти конвульсивно. Мне это не нравится, прошептал Эдвард, пока Джейкоб закрывал молнию. Дай ей куртку и выметайся отсюда. Мои глаза привыкли к темноте, чтобы различить контуры. Джейкоб принес ту самую куртку-парку, которая висела на ветке рядом с палаткой. Я попыталась спросить, о чем они говорят, но все, на что оказалось способно, было п-п-п. Дрожь заставила меня заикаться. «Парка, она на завтра. Сейчас она слишком замерзла, чтобы согреть ее. Куртка ледяная». Он бросил ее у двери. «Ты сказал, ей нужен обогреватель, вот я и здесь». Джейк об широко, насколько позволяла палатка, раскинул руки. Как обычно, когда он бегал в волчьем обличье, на нём был лишь необходимый минимум одежды: спортивные штаны и ни майки, ни обуви. "Д-Джейк, ты замёрзнешь", попыталась я возразить. "Только не я", весело заметил он. "У меня температура тела 42 градуса, и я тебя запросто заставлю вспотеть". Эдвард зарычал, но Джейк об не посмотрел на него. Вместо этого он подобрался ко мне и принялся расстёгивать молнию моего спального мешка. Твёрдая рука Эдварда остановила его, ухватив за плечо. Джейкоб сжал челюсть, раздул ноздри, его тело передёрнулось от холодного прикосновения, большие мускулы машинально напряглись на его руках. Уберя от меня свою руку, процедил он сквозь зубы: "Держи свои лапы подальше от неё". Мрачно ответил Эдвард: "Не ссорьтесь. Воззмолилась я. Меня снова била дрожь. Казалось, ещё немного, и у меня выпадут зубы, так громко они стучали. А уверен, она скажет тебе спасибо, когда у неё почернеют и отвалятся пальцы на ногах, резко сказал Джейкоб. Эдвард заколебался, потом убрал руку и понуро пошёл в свой угол. Его голос был бесцветен, в виде себя прилично. Прогрозил он. Джейкоб усмехнулся. "Ну-ка, бэл, подвинся", сказал он, открывая шире молнию спального мешка. Я, шеломлёна, уставилась на него. Теперь понятно, почему Эдвард так среагировал. "Н-нет", попыталась я протестовать. "Да не будь ты дурой", сердито буркнул он. "Тебя не устраивает 10 пальцев на ногах?" Он притис и протиснулся в спальный мешок, застёгивая за собой молнию. И потом я не могла больше возражать. Не хотела. Он был такой тёплый, и его руки сжали меня, уютно прижав к гол голой груди. Я не могла сопротивляться теплу, словно воздух после длительного погружения в воду. Он поёжился, когда я нетерпеливо прижала свои ледяные пальцы к его коже. «Боже, какая ты ледышка, Белла!» – пожаловался он. «П-п-прости!» – заикаясь, произнесла я. «Постарайся расслабиться!» предложил он, когда очередная волна дрожи накрыла меня. «Через минуту ты согреешься. Если скинешь одежду, согреешься еще быстрее». Из угла, где сидел Эдвард, раздалось злое рычание. «Да это просто элементарный факт», – парировал Джейкоб. «Азы выживания!» «П-п-перестань, Джейк», – злое сказала я, хотя мое тело отказывалось отодвигаться от него. «Десять пальцев на ногах на самом деле никому не нужны». Да не волнуйся ты за своего кровососа, самодовольно заявил Джейкоб. Он просто ревнует. Конечно, я ревную, голос Эдварда снова приобрёл свою обычную бархатистость и музыкально прозвучал в темноте. Ты не имеешь ни малейшего представления, насколько сильно я хочу быть на твоём месте, дворняжка. Это тебя и тормозит, легко заметил Джейкоб, но потом добавил кисло: по крайней мере, будь уверен, она мечтает, чтоб ты оказался на моём месте. Именно, согласился Эдвард. Пока они прирекались, моя жуткая дрожь понемногу стихла. Видишь, довольно, заметил Джейкоб. Чувствуешь себя лучше? Наконец-то я смогла произнести не заикаясь. Да. Губы у тебя всё ещё синие, заметил он. Хочешь, разогрею, только попроси. Эдвард тяжело вздохнул. В виде себя прилично. проговорила я, прижимаясь лицом к его плечу. От прикосновения моей холодной кожи он снова вздрогну, и я мстительно улыбнулась. Во внутри спального мешка было тепло и уютно. Тело Джейка Бо излучало огромное количество тепла. Может, потому что пространство было такое маленькое, а он такой большой. Я скинула ботинки и прижала ступни к его ногам. Он чуть не подскочил, а затем склонил голову и прижался своей щекой к моему онемевшему от холода уху. Я отметила, что кожа Джейкаба пахла лесом, мускусный запах, и он очень подходил обстоятельствам здесь посреди леса, приятный запах. Я размышляла, наверное, калины и клеветы просто из-за своих предрассудков воняли друг для друга. По мне так они все пахли приятно. Буря завывала словно зверь, накидываясь на палатку, но больше меня это не волновало. Джейк был в палатке, ему не грозила смерть от холода, и мне тоже было тепло и хорошо. К тому же я слишком устала, чтобы переживать из-за чего-нибудь. Начала сказываться нехватка сна и мучения от мышечных спазмов. Тело медленно расслаблялось, и я чуть-чуть начала таять, мне захотелось спать. "Джейк", сонно пробормотала я. Можно спросить тебя, я не прикалываюсь над тобой, просто мне правда любопытно. Те же самые слова он сказал мне на моей кухне. Как давно это было? Конечно. Он тоже вспомнил и улыбнулся. Почему ты махнатич, а чем твои друзья? Можешь не отвечать, если я хамлю. Этикет о вервольфов я не знала. Ну потому что волосы у меня длинные, весело ответил он: "Хорошо, хоть не обиделся на". Твой вопрос. Он тряхнул головой, и его нечёсанные волосы отрощи уже до подбородка зашекотали мне щеку. А, поэтому я была удивлена, но это имело смысл. Так вот, почему в начале только присоединившись к стае, они коротко подстригались. Тогда почему ты не подстрижёшь волосы? Тебе нравится быть таким лохматым? Он не стал сразу же отвечать, и Эдвард тихо засмеялся. Прости, сказала я, вздохнув. Я не хотела быть слишком любопытной. Ты не обязан рассказывать. Джейк ответил с досадой, но он всё равно тебе расскажет, так что уж лучше я сам. Я отращиваю волосы, потому что мне кажется, тебе нравится, когда они длинные. О, я почувствовал неловкость. Мне нравятся и короткие, и длинные, Джейк. Тебе не стоит создавать себе неудобства. Он пожал плечами. как оказалось, сегодня это было весьма удобно, так что не переживай.